Доброе старое время. Если сравнить наше время с 1950-ми годами, то можно заметить, что наиболее значительные изменения касаются охвата потребителей сильнодействующими рекламными средствами. То есть наблюдается изобилие коммерческих предложений, ведущих постоянный обстрел населения. В 1950-е годы было только радио и три телевизионных канала. Эти три канала царили безраздельно, и вся страна в едином порыве усаживалась перед телевизорами смотреть новые шоу. Сериал «Я люблю Люси» был назван самым популярным телевизионным проектом всех времен, так как он в назначенный час собирал всех американцев перед телевизором. Такая приверженность к одному шоу безвозвратно канула в лету. Сегодня слишком много каналов в программ. Даже вечерние новости, выходящие в прайм-тайм, когда рекламодатели могут охватить важнейших потребителей, уже не играют такой роли, как в прошлом. В половине седьмого или в семь вечера многие взрослые еще не вернулись домой с работы. А если и вернулись, то вполне возможно их увлек повтор сериала «Заинфелд» или «Без ума от тебя». В 1950-е годы люди не просто верили рекламе. Они верили в рекламу, видимо потому, что большинство американцев верили почти всей информации, исходящей от тех, кого они считали представителями правящих или влиятельных кругов – правительства, крупных корпораций, учителей и родителей. А может быть, они просто хотели верить? В то время США стали великой мировой державой. «Белым домом» руководил Дуайт Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны, один из самых популярных американских президентов. Послевоенное процветание питало чувство всеобщего подъема, которое чудесным образом усиливало новое средство массовой информации – телевидение. Веря в рекламу способствовало и то, что популярные телешоу и сериалы тех дней, например, «Шоу Донны Рид» и «Оставим это Биверу», показывали только идиллическую жизнь обитателей загородных домов, для которых самыми страшными проблемами были разбитое окно и несостоявшееся свидание на студенческом балу. Эти программы служили средством защиты от того пессимизма, который через 10 лет заставит американцев сомневаться во всем, что связано с государственными институтами и частными компаниями. Самую серьезную проблему в комедиях положений можно было разрешить за полчаса. За некоторыми исключениями, такими как кампания короля политической журналистики Эдварда Марроу против сенатора Джозефа Маккарти, большинство тележурналистов выступали заодно с политическими лидерами. В действительности, они скрывали события, которые в наши дни сразу оказались бы в заголовках газет, например, внебрачные отношения Джона Кеннеди. Средства массовой информации были едины. Из-за своеобразного культурного патриотизма они стремились создать иллюзию отсутствия проблем. Сейчас нам кажется это странным, потому что после Уотергейта высшей формой патриотизма считается показ правды, какой бы неприятной она ни была. В таких условиях рекламе были открыты все пути. Спонсорам оставалось только предоставлять свою продукцию на телевидении и рассказывать о ее достоинствах, неважно, вымышленных или реальных. Само присутствие этой продукции на телеэкране делало все обещания правдоподобными, а продукцию привлекательной. О том, что сегодня называется творческим подходом к рекламе, речь вообще не шла. Тогда в нем просто не было необходимости. Рекламодатели обращались к аудитории, для которой телевидение все еще было вновь, как к первоклассникам, вдалбливая им информацию как таблицу умножения или исторические даты В 1950-е годы важнейшим вопросом, который бренд-менеджер задавал рекламному агентству, был вопрос о том, был ли продукт упомянут в рекламе не менее семи раз На потребителей смотрели как на колонну роботов, покорно следующих за любым, кто их позовет, будь то Эйзенхауэр, Проктор энд Гэмбл или Дженерал Моторс. Конец эпохи невинности Реклама нацеливалась на послушание, потому что управляемой была страна. Рекламные кампании стремятся отражать настроение общества, его потребности, желания и цели. Считается, что общаясь с потребителем на доступном ему уровне, рекламщикам легче достучаться и, минуя защитный радар, донести свое послание до его разума и сердца и вызвать эмоциональный отклик. Когда миновали полные оптимизма 1950-е годы, реклама начала меняться. Процесс изменений начался одновременно с Карибским кризисом, связанным с размещением ядерных ракет на Кубе и продолжился после убийства в Далласе Джона Кеннеди. Оптимизм нации был подвергнут серьезному испытанию, и люди, жившие в то время, даже спустя годы помнят тот кризис. Телевидение активно участвовало в событиях. Мы видели и убийство Кеннеди, и его похороны так, словно сами были участниками трагических событий. После кризиса разразилась многолетняя война, смысл которой понимали очень немногие. И опять телевидение было на месте событий, снимая репортажи о сыновьях Америки, участвующих в страшной, жестокой войне, имевшей мало общего с романтической и доблестной битвой Джона Уэйна, Уэйна Джонсона и Оди Мёрфи, войне, в которой они несли потери и терпели лишения. Война между чернокожим и белым населением Америки также вошла в наши дома благодаря телевидению. Культура постепенно менялась, ее стали отличать осторожность, страх и цинизм. В рекламе также начался процесс изменений, но он проходил медленнее. События, которые привносило в наш дом телевидение, не только показали нам, что наш оптимизм был фальшивым, но и то, что нам следует относиться со здоровой долей цинизма ко всему, что говорят наши лидеры. Первоначально в рекламе бытовало мнение, что копирайтеры — это мудрые рекламщики. Но к 1960-м годам рекламный бизнес изменился, и возникло понимание того, что потребители не глупее создателей рекламных текстов. Эта перемена в сознании привела к первой творческой революции в рекламной отрасли. Стало модным, например, считать, что потребители циничны и недоверчивы. Новая модель рекламного бизнеса предполагала, что реклама должна быть достаточно смелой для того, чтобы иметь возможность откровенно обращаться к потребителю. Наиболее известной рекламой той эпохи была реклама Volkswagen, признававшая, что некоторые из ее машин и в самом деле плохие. А затем, уверявшая публику, что автомобили Volkswagen проходят гораздо более жесткий контроль качества, чем это принято в любой другой автомобильной компании, и ни одна из продаваемых машин не имеет ни одного дефекта. Признание некоторых недостатков ради завоевания доверия производит хорошее впечатление и становится стратегией, используемой и сегодня. Внутренняя политика рекламной отрасли в 1960-е годы также менялась. Она должна была идти в ногу с обществом, которое становилось все более неоднородным. До конца 1950-х годов реклама была отраслью только для белых. Она обслуживала белых клиентов англосаксонского происхождения, которые владели или управляли большей частью американских промышленных компаний. Кэрри Грант в фильме «Мистер Блендингс Строит дом своей мечты» сыграл типичного рекламщика. Герой картины каждый день ездит в город из своего поместья в Коннектикуте, а его чернокожая служанка подкидывает ему свежие идеи. И фильм «Испортит ли успех Рока Хантера» 1950-х и «Комедия положений» 1960-х годов заколдованные приукрашивали рекламную отрасль. В средствах массовой информации реклама отражала и представляла публике гламурную версию американской мечты. Даже если реклама не делает ничего, она, во всяком случае, всегда отражает то, что происходит в американской культуре. Одним из факторов, приведших к творческой революции в рекламной отрасли в 1960-х годах, было открытие доступа в креативные отделы рекламных агентств Нью-Йорка для представителей национальных меньшинств, в особенности еврейского, итальянского и греческого происхождения. Мы слышали от людей старшего поколения, что в те дни было принято считать, что евреи хорошо пишут тексты, а итальянцы и другие жители стран Средиземноморья становятся хорошими арт-директорами. Отсюда понятно, какие заказчики будут успешнее работать с компаниями, принадлежащими новой элите – евреям, итальянцам и другим представителям национальных меньшинств Америки. Рекламная кампания тех дней, знаменовавшая расовый переворот в отрасли, чтобы любить Лиуиз, не обязательно быть евреем, отражала вторжение представителей других наций в белый американский мир, подобно тому, как черные ржаные хлебцы Лиуиз вторглись в американский мир белого пшеничного хлеба.